Глава четырнадцатая. Мик уже успел заснуть, когда кто-то схватил его за плечо и бесцеремонно принялся трясти. Мик встрепенулся, открыл глаза. Его тело мгновенно отреагировало на внештатную ситуацию. Он весь напрягся, пальцы сами собой обхватили рукоятку пистолета, но в следующую секунду Мик расслабился. Перед ним был Алькарон. — Тихо, это я. Мик, к нам, кажется, гости. не уверен но Лучше взгляни сам. Миг осторожно выглянул из пещеры. По пустыне медленно двигалось два десятка огней. Огни блуждали из стороны в сторону, расходились, сходились. Похоже, те, кто находился внутри гравилетов, а огни были фарами этих самых гравилетов и гравициклов, не слишком-то хорошо представляли, куда ехать, но все равно баражировали пустыню, будто точно знали, что именно в этой ее части есть нечто их интересующее. И Мик был уверен, что это нечто, он и вся его группа. В прицел Мик разглядел странную фигуру, которая, в отличие от остальных, шла пешком. «Что за хрень? Где его транспорт? Почему он на своих двоих бродит?» Несколько секунд наблюдения, и даже несмотря на дистанцию, Микс смог разглядеть отдельные детали. Это был киборг, причем непростой. Его голова имела странную форму, как будто увеличенную во все стороны в лицевой части, отчего черты смазывались и расползались. Ноздри были похожи на два темных тоннеля, а глаза в зеленом отсвете прибора ночного видения светились двумя прожекторами. Вдруг существо подняло голову и посмотрело прямо на Мика. Во всяком случае, последнему так показалось. Мик тут же погасил прибор и, быстро шевеля задницей, заполз обратно в пещеру, после чего отдал команду Алькарону. «Бросаем все и в машины!» «Что там?» — Похоже, по нашу душу явились, — проворчал Мик. — Какой-то очередной киборг. Нечто вроде ищейки. Кажется, засек меня. — ох Очень плохо. — Рано или поздно это могло случиться. Нужно уходить и быстро. За Биркиным следи в обах. Он может попытаться сделать глупость. — Может, связать и отвезти его отсек для груза. Аликарун, как всегда, был прагматичен. — Попробуем дурить. Так и делай. Я сейчас. Подхватив с пола свой баул, миг быстро, но крайне аккуратно запихнул в него самое ценное — передатчик. Как жаль было бросать кучу полезного барахла из пас-модуля. Но сборы потребуют слишком много времени, так что придется дальше обойтись без них. Впрочем, что там Биркин говорил, у него тут есть какая-то нычка. «Эй, профессор, самое время сказать, где твой склад и вывести нас к нему». — окликнул миг пленника. — надо его без глупостей. — И зачем бы мне это делать? — поинтересовался воспрянувший духом профессор. Ученый явно наслаждался ситуацией. Творящаяся вокруг эвакуация означала, что их все же нашли, а для ученого это был шанс вновь оказаться на свободе. Мик не собирался спорить, доказывать пленнику, почему тот заблуждается, а главное, следовало доходчиво и быстро объяснить профессору, что появление поисковой группы «Робот-Экс» — вовсе не хорошая новость для профессора, как он думал. Как раз наоборот, живым он им не достанется. «Мы сейчас рвем когти в пустыню», — сквозь зубы процедил Мик. «А все лишнее и тяжелое останется здесь. Если хотите выжить, лучше довести нас до склада. Это в ваших интересах. И не стоит надеяться, что вас сейчас спасут. Если даже вашим друзьям повезет и нас зажмут, я просто вас прикончу, а ваш клон-чип уничтожу. Поверьте, я знаю, как это сделать, так что рекомендую не дурить». «Либо вы ведете нас к складу, либо закончим с вами прямо здесь. На раздумье пять секунд. Четыре. Вы всерьез думаете, что я поверю, будто вы осмелитесь меня убить?» Вместо ответа Мик произнес. Три. Он кивнул Алькарону. Тот ухватил доктора за локоть, а сам Мик вытащил нож из-за пояса. Приблизился к пленнику, сверкая лезвием. На профессора это произвело нужное впечатление. «Ладно, ладно, стойте! Да стойте же вы! Вы победили! Я отведу вас к складу!» Через пару минут из зева пещеры медленно выполз гравелед и, не зажигая вообще ни единого огня, попытался тихонько слинять на куда-то... Там... Модифицированная тварь, та самая, что засекла Мика, тут же подняла голову, едва только гравилет начал набирать скорость и заорала, указывая точно на беглецов. Тут же вспыхнули прожектора, свет скользнул по песку, осветил пещеру, выхватил из темноты контуры гравилета. Понимая, что их спасение сейчас только в скорости, Полос выкрутил акселераторы на максимум, и машина, вздыбившись со скоростью, пуля рванула вперед исследователи впрочем, сделали то же самое, а еще открыли огонь. Но у беглецов имелась фора как минимум метров пятьсот. Редкие выстрелы даже близко не попадали в гравелед. А после пары выстрелов из Курмультука корона которые прошили голову одному из стрелков, выбили гравидвижок на одну из машин преследователей, те палить прекратили, еще и отстали, начав маневрировать, опасаясь, что беглецы начнут палить почем зря. «Координаты базы!» — проорал Мик, обращаясь к пленнику. Аль-Корону даже не пришлось пинать Биркина. Тот сам перебрался в переднюю часть кабины, без заминки вбил координаты базы. «Ни хрена себе!» — возмутился Полос, едва взглянувший на экран, когда на нем появилась маршрутная точка. «Да тут как минимум полсотни километров!» «И ладно», — спокойно возразил миг «Зато от этих уродов оторвемся». «Профессор, вы уверены, не напутали с координатами? Если мы приедем и ничего не найдем, умирать придется долго, без воды и еды». это все верно», — ответил профессор. «Да там горы какие-то», — встрял Полос. «А я не сказал», — поинтересовался Биркин. «База была спрятана от местных жителей в горном ущелье». «И там никого нет?» «Никого. База планировалась как резервная. Модули и груз доставили дрона». «Кто-то вообще в тех краях бывал?» — спросил Мик, обращаясь к Аликарону и Полосу. «Я пару раз, но с воздуха все видится немного по-другому». Аликарон с задумчивым лицом поглядывал на карту, выведенную на экран. «Понятно», — хмыкнул Мик. «Что ж, направляемся туда. Жми полос. Нужно оторваться от преследователей». «Они не отстанут», — заявил Алькаром. «Машины у нас практически одинаковые, уж по скорости точно. Перебить их мы вряд ли сможем. У меня патронов осталось два для моей винтовки и несколько магазинов к трофейному автомату». У самого Мика было две батареи к лучемету и пара автоматных для его СДЖИ. «Недостаточно для серьезного боя». «Полос, а что с зарядами в стационаре?» «Прости, Мик, не порадую. Полсотни выстрелов у крупняка и запасная коробка на полсотни. Все. Зато у меня патронов завались. Я все подобрал с тех дохлых киберов». «А стволы?» «А стволы? Ну...» Но... Полос сделал театральную паузу. Только три смог утащить. Уж больно они тяжелые. Уже хорошо. Так-то да, но... Что но? Они все короткоствольные для ближнего боя. К нам прислали штурм-группу. Вот и взял то, что полегче с них было. Кто ж знал. Но все равно есть чем повоевать, заявил Мик. — Ага, например, если нас прижмут в ущелье, а вот так с машины бесполезно, только пожжем патрона буркнул Алекарон. — Тут тапок нужен, чтобы из этого говна и бам-бам-бам в голову. Лично я так не умею. — Так только тапок и умеет, — вздохнул Мик. — А, тапка с нами нет, будем сами как-то изворачиваться. Полос, давай за ствол. Полус кивнул и полез на место стрелка. Над пустыней уже начиналось то самое время, которое ни ночь и ни день. Серая мгла, которая через час-другой станет ярким утром. Сейчас же видны в основном только контуры скал, марева вдали и размытые точки, гравелеты преследователей то и дело теряющиеся в предрассветной темноте. Засранцы уже успокоились, вновь начали полить и, хоть они вряд ли смогли бы попасть на ходу, да еще и с такой дистанции, Пола спастерекся сильно высовываться. Хрен его знает, кто там за ними гонится. Вдруг там свой тапок имеется. Голова у Пола заодна, и она еще пригодится ему. Преследователи, чуть отставшие ранее, когда их обстрелял Алькарон, потихоньку догоняли. Ничего тяжелого у них не было, но часть гравибайков выглядела как-то странно, как будто раздутыми спереди. Полос вытянул из кармана давным-давно одолженный у тапка прицел и навел его на передний аппарат. В рулевую консоль стандартного «Кави» была встроена спарка из двух то ли коротких пулеметов, то ли сильно тюнингованных автоматов. И таких аппаратов за ними ехало что пять минимум, как только они приблизятся. мек заорал Полос. «Что такое?» делай что хочешь но близко их не подпускай у этих уродов переделанные гравибайки на них курсовые пулеметы подойдут останемся без движков в миг надо оторваться от них ну а что я могу сделать буркнул миг не знаю придумай и у всегда что то придумывало вот только я не она если ты не заметил понимаю но если ничего не придумать нам конец «Может остановиться и дать бой?» — предложил Алькарон. «Засядем за машиной». «Они нас окружат, и тогда конец», — покачал головой Мик. «Попробуем не дать им это сделать». «Рискованно», — вздохнул Мик. «Полос, ты видишь, кто именно у нас на хвосте?» «В каком смысле?» «Люди это или...» Высунувшись еще раз, Полос несколько секунд изучал преследователей, а после абсолютно уверенным тоном заявил кейберы Миг промолчал. С людьми они бы еще могли потягаться, но вот с этими... Нет, уж увольте, оставалось только одно — бежать. Вот только впереди голые, как стол пустыни начала прорастать скалами, так что скоро придется замедлиться, чтобы иметь возможность маневрировать. «Мик, правее забирай!» Алькарон внезапно ткнул пальцем в лобовое. «И держи вон к тем скалам. А когда придет время, не задумывайся, просто делай, что скажу. Что делать-то? Увидишь!» Но прежде чем они доехали до скал, преследовавшая группа все-таки решила попытаться взять их в клещи. Двигатели гравибайка взвыли на высоких нотах, машины заметно ускорились, нагоняя беглецов. Тут уж полос не выдержал и, развернув тяжелый пулемет назад, выдал очередь патронов на двадцать. Правда, стрелок он все же был тот еще, так что большая часть выстрелов просто ушла в молоко. Еще и Мик, увидевший маневр противника, помог, так сказать, сделал резкий рывок в сторону. Но все же один из гравий задымился и начал резко отставать, а у водителя еще одной машины преследователей возникли серьезные проблемы. Два полтинника, выпущенные из пулемета, просто вырвали ему все пониже грудной клетки, сделав спине дыру с рванными краями. Впрочем, преследовавшие группу бойцы вдолгу оставаться не захотели, обрушили град выстрелов на беглецов иберы обладали одной неприятной особенностью стреляли они намного точнее людей так что полос предпочел укрыться и не зря через секунду прямое попадание разнесло в куски кура пулемета забросило полосзу за шиворот град мелких раскаленных стальных иголочек Будь это обычно гражданский гравелёт, им бы пришёл конец. Пара таких очередей и всё, но это была модель, разработанная для ведения боя, к тому же модифицированная под нужды бойцов сити с многослойной композитной бронёй, дублированием питающих кабелей и множеством дополнительных функций, которые позволяли машине выходить победителям из скоротечных боёв с мародёрами и дикарями». Так что обстрел он не причинял пока серьезного ущерба, больше давил на нервы. Тем не менее, спустя несколько мгновений в заднюю дверь как будто заколотили кувалдой. Выстрелы снаружи сливались в единое стаккато, а пули били с такой силой, что даже не следующему становилось понятно. Этого издевательства броня долго не выдержит. Алькарун внезапно подорвался со своего места и шагнул внутрь салона. Оглянувшись, он ухватился за ручку одного из ящиков, так и не извлеченных ими на стоянке. Крякнув от усилия, он повернулся к Полозу. — Так, поднимаем и тащим к задней двери. Когда скажу, откроешь ее. Э, — Что там? — спросил Полоз, кивнув на ящик. — Там? — «Там запасной блок питания для системы аварийного модуля климат-контроля». «Большой бум устроить решил», — догадался Полос. «Очень большой. А киберы тупые. Они его точно расстреляют. Глядишь, и проредим их число. И будь готов стрелять. Не важно, куда ты попадешь. Главное — создать видимость, что они попали под плотный огонь». «Понял». Вдвоем они, хоть и с усилием, подтащили ящик к двери, после чего Полос, перехватив короткий трофейный автомат поудобнее, схватился за ручку. — Давай! — Алькарон поднатужился и нажал на ящик. Нехотя тот поддался, приподнимая один из краев, и тут же дверные створки распахнулись, запуская внутрь песок, ветер и свинцовый град. Алькарон охнул, получив пулю прямо в грудь. Однако броня выдержала, обошлось без ран. Ощущения он сейчас испытывал такие, какие бывают, если тебя со всей силы легнет в грудь какой-нибудь слонопотам. Превозмогая боль, Алькарон навалился на ящик, перевалил его через борт, и тот, высоко подпрыгнув на каком-то случайно подвернувшемся камне, рухнул в песок. «Прикрывай!» Алькарон схватился за ручки, силясь как можно быстрее захлопнуть дверь, но воздушный поток мешал ему, удерживая их в открытом положении. Киберы, заметив ящик, тут же принялись палить в него, как и предсказывал Алькарон. В следующее мгновение на месте аккумулятора появился огненный шар, моментально поглотивший сразу два боевых байка. И тут ударил автомат полоза, целившегося по фарам преследователей. Оружие чужих работало примерно одинаково, что в длинном, что в коротком варианте исполнения. Так что даже с точностью полоза удалось попасть. Фары гасли одна за другой, а байки принялись перестраиваться, маневрировать. Алькарон повернулся, всмотрелся в скалы за лобовым стеклом и вдруг заорал. миг резко вправо! Вправо! Ну, давай!» Мик послушался, и их машина резко качнулась, уходя на новый курс, лишь чудом избежав столкновения со скалой. Он завертел головой, пытаясь понять, что тут такого особенного, и ничего интересного не заметил. «Ну и что тут такого?» «Гнездо Кы», — ответил Алькарон. «Да чтоб тебя!» — воскликнул Мик.